Глава 35. Стоя на узком пятачке почти над самым обрывом, где внизу плескалась раскаленная лава, я все никак не могла собраться с духом, чтобы вновь попытаться открыть портал. Честно говоря, мне совсем не верилось, что из этой затеи что-то получится, но покорно воскрешала в памяти образ Армана, пыталась зацепиться за нашу неосязаемую связь, которую в этом мире не чувствовала, но если верить Лансу, она все еще была. И все же решившись, позвала своего самого дорогого друга, потянулась к нему всей душой одновременно с этим, активируя схему портала и щедро вливая весь свой резерв. Сила радостно ухнула словно в бездну, выжив меня досуха. Томительные секунды ничего не происходило, накатило жесткое разочарование, когда воздух подёрнуло рябью и что-то шибло меня с ног, благо не в сторону обрыва. Бархатистый храп ткнулся в мою щеку, шумно фыркнув, и моего слуха коснулось тихонькое недоверчивое ржание. "Арман!" выдохнула я, повиснув на шее своего любимца. В следующую секунду меня знатно приложило, практически оглушило его эмоциями шквальной радости, а еще через мгновение затопило образами. Их было невообразимо много, какие-то совсем смутные, тенью проскальзывавшие сквозь сознание, а какие-то невообразимо яркие, оставляющие ощущения, словно все это происходило со мной на его. Арман, вернувшись в родной мир, наконец-то мог общаться со мной привычным ему способом, рассказывая все то, чему ему хотелось поделиться все эти годы. Залитый солнцем лук... Чуть вдалеке виднеются горы со снежными шапками на вершинах. Совсем близко уютно журчит речушка. В высокой сочной траве мелькнуло что-то мелкое, серое. Рывок, писк какого-то мелкого грызуна, хруст костей, и приятное ощущение насыщения. Призывное ржание с пригорка, где находилось еще штук 7-8 крахше, быстрое скачко в ту сторону и накатившая волна теплоты на ментальном уровне. Пронизывающая тоска, от которой то и дело вырывалось тонкое ржание, но источник этого приятного чувства находился не здесь. Впрочем, настроиться, перенестись по следу не так уж и сложно. Смена обстановки Небольшой обрыв на краю которого сидела, спустив ноги над пропастью, совсем юная ржеволосая демонесса, окутанная орелом силы, источавшая эти неприятные эмоции. Хруст ветки под копытом, девушка тут же приняла боевую форму, молниеносно обернувшись и выставив вперед руку с вихрем светящихся искорок в ней. "Крахши, настоящий? Ты пришел ко мне?" Невероятно прошептала она, вместо тоски уже источая восхищение, и без опаски шагнула вперед, осторожно коснулась шеи, погладила, даруя наслаждение. Желание принять именно эту демонессу своей нехозяйкой, другом, взрасление рядом с ней множество счастливых моментов, множество счастливых моментов принадлежавших лишим двоим и горести также разделенные ими толпы демонов рядом с его демонессы, которые вызывали раздражение своими попытками угодить, но которые дарили вкусные эмоции и делали счастливой его подругу. Появление необычного демона, пришедшего из другого мира, не такого, как здешние мужчины, тоже вызывает раздражение, но вместе с тем и любопытство. А еще он не испытывает ни малейшего пиетета ни перед местными женщинами, ни перед крахши, Чем привлекает в первую очередь его рыжую демонессу. Неявное соперничество за ее внимание постепенно переросшее в нечто совсем иное начало дружеских отношений. Долгие разговоры с чужаком, который помимо слов каким-то образом также начал использовать слабенькие образы, позволяя им появиться в реальности. Никто из ранее виденных демонов так не умел. Месяцы счастья, когда рядом с Арманом была его демонесса и демон, которого он также считал своим. Просьба этого демона помочь в одном несложном деле. Согласие после недолгих сомнений. Попытка передумать в последний момент, когда ауры крахши коснулась чужеродная магия, которая словно пыталась забрать у него нечто очень важное. Невообразимая боль, потеря сознания, пробуждение в чужом мире. Где чужды запахи, ослабленные магические линии, нет связи с душой этой земли и практически полная невозможность использовать мыслеобразы. Осознание, что обратно уже не вернуться, чувство горького предательства, жалкие попытки демона убедить его остаться с ним. Долгие годы скитаний по ненавистному чужому миру, где больше нет таких, как он, тоска по той, кто была для него самой главной в жизни, и по тому, кого он считал другом. Смутно знакомое ощущение горькой тоски и обиды, которое Арман и не надеялся когда-то почувствовать в этом мире. Без раздумий активация связи, переход к источнику и Жестокое разочарование, когда перед его глазами предстал чумазый, заплаканный ребенок женского пола, отарапела глядевший на него янтарного цвета глазами. Запах силы девочки явно давал понять, кто ее отец. Начавшая разгораться глубоко в душе злость, когда девчушка коснулась его храпа, ласково погладив пальчиками. Какой же ты красивый, будто из сказки. Ты пришёл меня спасти, как настоящую принцессу? Нейтон говорил, что в сказках принцессе всегда приходит принц на коне. Где принц? Хотя, зачем мне принц, когда у меня есть ты? «Пойдешь со мной? Спросила она серьезным тоном, глядя на него пристальным взглядом из-под лобья, чем-то напомнив ему его рыжую демонессу. Впрочем, почему бы и нет? Услышал ведь её. Хватит с него одиночество. И он, согласно тихонько заржал. Я всхлипывая обнимала Армана, узнав его сегодня совсем с иной стороны. Безумно соскучилась по нему, знала, что он также едва не сошел с ума от беспокойства, когда мы с Кайлом пропали. Даже подпустил к себе Нейта, забравшего его к себе и не оставлявшего мои поиски, хоть там действительно прошел год. Но вместе с тем я теперь четко осознавала, что в Инферно была другая демонесса, к которой мой Арман стремился всей душой. Ведь я для него в результате стала лишь заменой. Все эти годы он искренне заботился обо мне, по-своему любил, как и я его. Но Лилит была первой. И даже сейчас, когда он мог передавать свои образы после радости от встречи, четко прослеживалась робкая надежда вопрос о ней. Это было принять сложнее всего. Недаром Арман всегда был для меня самым близким другом. Как бы мне ни хотелось подольше остаться на том пятачке, наслаждаясь присутствием близкого существа, понимала, что нужно возвращаться. Иланд с Кайлом, стоявший чуть дальше, знатно беспокоились, и сам Арман, несмотря на радость от встречи, рвался к Лилит. При этом в его эмоциях чувствовалось нечто сродни вине. Он словно извинялся передо мной за свое стремление увидеть Лилит. Но я не обижалась. Разве что самую малость И когда позже я присутствовала при их встрече, словно наяву увидела ту самую рыжую юную демонесу из видений, переброшенных мне Арманом. Не заботясь о том, кто и что подумает, верховная обнимала своего крахша, покрывая его морду солёными от слёз поцелуями. Неистовая радость, исходившая от них, была до того незамутненной, яркой, что все сожаление и возможную обиду уходили куда-то на другой план. В тот момент я поняла, что по-настоящему Арман мне никогда не принадлежал. Всё время, что мы были с ним вместе, его душа оставалась здесь.